Если бы я был Парменионом. Когда пришло первое письмо Дария, и Александр открыто признался в своих далеко идущих намерениях, в своих притязаниях на всю Азию, на само достоинство великого царя, его соратники, вероятно, объяснили заносчивость Александра охватившим его чувством ожесточения, вызванным высокомерной формой и недостаточной любезностью письма Перса. То, что Дарий предложил подачку в десять тысяч талантов и территорию до реки Галис, возмутило ни одного Александра. Весь лагерь разделял его возмущение. Парменион был в Дамаске, а из приближенных Александра никто не хотел вести переговоры на основе этих предложений. Поэтому ответ Александра не вызвал ни у кого возражений. Во время осады Тира... Пришло второе письмо. Как раз в это время Статира, супруга великого царя, пленённая в битве при Иссе, скончалась при родах. Александр искренне скорбел о её смерти, хотя никогда не видел её лица. Но вероятно, тревога об этой жене и о других членах семьи побудила Дарья написать второе письмо. Существовало и другое соображение, Хотя ответ Александра был однозначным, перс истолковал его в духе принятого на востоке обычая вести переговоры. Он считал, что Александр запросил много, чтобы потом умерить свои требования. То, что македоняне не стали его преследовать, повернули к Финикии и осадили Тир, задержавшись у этого города на многие месяцы, как будто подтверждало это предположение. Экстремальные требования Александра, казалось, не соответствовали его истинным намерениям. По мнению Персов, ему нужен был только район Средиземного моря. Так как Дария интересовал восток, а не запад, он обратился к Александру с новым, поистине грандиозным предложением. Он готов был разделить свое государство, уступив Александру средиземноморскую часть до самого Ефрата, то есть Малую Азию, Сирию и Египет, поделить с ним свой царский трон и отдать ему в жены дочь. Взамен он рассчитывал вернуть попавших в плен близких. Таково было содержание второго письма. Предложение Дария имело поистине мировое значение. Его продиктовали не мелкие интересы заурядной личности, а мудрый разум государственного деятеля. Земли до Ефрата входили в регион Средиземноморья, где в будущем сложились эллинистические государства. И действительно, в позднеэллинистическо-римскую эпоху область Ефрата служила границей между Средиземноморьем и Азией. Кроме того, Дарий предлагал тот максимум, который, с точки зрения Филиппа, был разумной целью завоевания. Легко себе представить, какое волнение вызвало предложение Дария в лагере Александра и, прежде всего, в кругах македонских военачальников. Ведь персидский царь выступал как бы единомышленником Филиппа, развивая перед Александром идеи его отца. Из находящихся в македонской армии греков лишь небольшая часть была в состоянии понять значение того, что предлагал Тарий. Остальные же были одержимы жаждой мести и ставили перед собой цель полного уничтожения персидской империи. Среди них, вероятно, был и Колесфен. Александр снова созвал совет, но на этот раз он был настроен иначе, чем несколько месяцев назад в Марафе. Парменион вернулся из Дамаска. Со страхом убедился он в серьезности намерений царя. Верный приверженец идей Филиппа, он выступил в их защиту, руководствуясь своим жизненным опытом и трезво оценивая ситуацию. Это был один из самых острых моментов в жизни Александра. Седой военачальник сказал, «Если бы я был Александром, то принял бы предложение». В глазах юного царя такое решение перечеркивало результаты всей войны, всей его победы, лишало его персидского царства, которое он уже видел своим, отнимало у него мечту о мировом господстве. Здесь столкнулись сторонники двух противоположных позиций. С одной стороны, умеренность с другой — беспредельные, разрушающие все границы устремления. Совет старца оскорблял все самое возвышенное и сокровенное в природе гения, и поэтому в ответ прозвучало «Я поступил бы так же, если бы был Парменионом». Так впоследствии Калисфен передал этот спор. Хотя на совещании было сказано значительно больше, эти слова, вероятно, были произнесены именно так, как их приводит греческий историк. Они предрешили судьбу греков, а также судьбы Запада и Востока на много столетий вперед. При этом не следует забывать, что на Совете никто, кроме царя, ничего не решал. Если кто-нибудь и возражал царю, тот еще более настаивал на своем. В характере Александра скрывалось нечто большее, чем простое упрямство или воле властителя. Царь сохранил верность самому себе, когда принял решение отклонить предложение персов. Дарий со своей стороны понял, что он должен готовиться к последней решительной схватке. В лакере Македонин тоже поняли планы царя. Но даже те, кто относился к ним настороженно, считали, что Александр хочет покорить Азию и присоединить ее к своему государству, оставаясь все же македонским царем. Они не могли себе представить, что он вовсе отказался от идеи македонского господства. А так как они не знали действительных планов Александра, то еще не воспринимали его упорство за сложившееся мировоззрение». Пока еще оставалась надежда, что царь удовлетворится полным разгромом противника, а в более зрелом возрасте умерит свои притязания. Ведь в первом письме Александр все-таки не лишал Дария некоторой надежды остаться господином на востоке, правда, в качестве вассала нового царя Азии. Отныне в лагере Македонин установилась атмосфера напряженности, еще более обострившая существовавшие противоречия. Они теперь проявились не только в различной оценке образа жизни при Филиппе и Александре, но и в расхождении жизненных установок поколений Александра и Филиппа и стратегических взглядов. Эти расхождения нашли свое отражение в полярных позициях Александра и Пармениона. Царю с самого начала не нравилось, что все командные должности в армии были заняты людьми Пармениона. Последнего тоже сердило, что в течение всего похода его систематически отстраняли от активного участия в событиях. Ему не нравилось не только то, что Александр, вопреки опыту старого военачальника, атаковал врага не на самых слабых, а, напротив, на самых сильных участках, а также то, что он во всем поступал наперекор его советам. Уже начиная с Малой Азии, царь прилагал все усилия к тому, чтобы лишить своего наставника руководящего положения, перевести его как бы на запасные пути. Как только находился подходящий повод, царь старался отправить Парминьона подальше от себя». Александр не дал ему возможности принять участие в походе на Ликию и Памфилию, послав его из Тарса к пограничным перевалам, а из Исса в Дамаск, и лишь спустя несколько месяцев позволил ему вернуться в штаб-квартиру. Отправляя старого полководца с различными поручениями, Александр старался не давать ему в подчинение македонских воинов, Вероятно, он хотел отучить Македонин от того, что ими командует Парминион. Армия, считал он, должна быть армией Александра, а не армией Парминиона. При известных обстоятельствах это могло иметь большое значение при решении государственных дел. Ведь из македонской армии формировалось войсковое собрание. Если армия будет слепо поддерживать Александра, Он сможет одержать победу над недовольными военачальниками, да и над кликой самого Пармениона. Царь не только лишил Пармениона его влияния на армию, он сумел также снять окружавших его людей с ведущих постов. Брат Пармениона Асандр остался в Лидии, Гегелох был послан на Гелиспонт. Никанор и Филота — сохранили свое положение, но их не привлекали к решению особо важных задач. Отправившись из Сидона на усмирение горных племен Кабилов, Александр оставил командовать вместо себя Кратера и Пердику, а не сыновей Пармениона. Когда он повел в бой морскую эскадру, на его левом фланге снова был Кратер. Характерно, что оба они пердика и кратер, происходили из западных горных областей Македонии. Складывается впечатление, что молодой царь вообще охотнее опирался на знать из горных районов, а не на знатные роды материковой Македонии. Наряду с этим он все чаще привлекает своих сверстников из Пареа. Правда, с Гарпалом, назначенным казначеем войсковой кассы, произошла скандальная история. Перед самой битвой при Истсе он сбежал в Элладу. Ответственные задания Александр стал также давать своему ближайшему другу Гефестиону. Например, поручил ему образовать Сидонское царство. Назначил его командующим флотом во время несложного перехода из Тира в Египет. Эригию Эр было поручено командование всадниками союзников. Укрепилось положение Лаумедона, ведавшего захваченными на востоке военнопленными. Таким образом, повсюду наблюдаются перестановки должностных лиц, но так как они проходили легко, без особого нажима и не сопровождались жесткими мерами, они не вызывали неудовольствия и вражды. Оттого и Парменион вел себя лояльно и корректно, несмотря на обуревавшие его внутренние сомнения. Кроме того, Александр с особой симпатией относился к сыну Пармениона Гектору, который утонул во время кораблекрушения на Ниле. Такова была обстановка, которая все более усложнялась усилением борьбы между сторонниками различных взглядов на будущий мир, каким суждено ему быть, таким, о каком мечтал Филипп, или таким, к какому стремился Александр. Юный царь пренебрегал памятью отца. Как уже говорилось, в первом письме к Дарию он подчеркивал собственное значение, преуменьшая роль Филиппа. Складывалось впечатление, будто бы до Александра в Македонии не было ни государства, ни военной организации. То же самое можно было сказать и о целях этой войны. Ее начали из-за греков. Но когда Александр решил захватить всю Азию, она беспредельно расширила свои границы. Приблизительно такие мысли зарождались в кругах недовольных военачальников. Но армия не спрашивала, за что она воюет. Она воевала за Александра. Для прежних аргиадов такого рода сомнения и упреки создали бы непреодолимые преграды. Они не были абсолютными властителями, сами подчинялись традициям и общественному мнению. Александра же не волновали традиции, а общественное мнение в лагере интересовало лишь в той мере, в какой он мог изменить его в свою пользу. Поэтому он устраивал пирушки с гитайрами и различные празднества, на которых в полной мере могло проявиться магическое действие его личности. Сначала людей восторженных, колеблющихся и даже слабых влекло к нему самому, а затем уже к его сформулированным и еще не сформулированным целям, к его пламенному романтизму в сочетании с холодным разумом. В облике Александра стала постепенно проявляться двойственность. С одной стороны, люди видели ослепительного героя, обворожительного в кругу друзей, прекрасного предводителя армии, заботливого отца воинов, а с другой — грозного, вспыльчивого, мрачного царя, сеющего ужас вокруг себя. В первую очередь его гнев ощущали враги, наемники при Гранике, попавшие в плен защитники ФИФ, Тира и Газы, по отношению к ним он проявил суровость и даже жестокость. Его сторонники также испытывали на себе гнев Александра, как это, например, было при получении первого письма Дарья или при переговорах с тирскими послами. Но царь не только вел себя нездержанно, он становился подозрительным и все больше прислушивался к доносам. Он все еще возил с собой закованного в цепи линкестида, то здесь, то там, смещал наместников и следил за настроениями филоты. В переписке с Дарием впервые в полной мере предстало перед нами самомнение царя, его самолюбование и жажда абсолютной власти. Будущее покажет, что этим качеством всегда сопутствует и рост подозрительности».